«Вы что, так и не нашли их? Сто тысяч человек, как сквозь землю провалились, так не бывает!» — раздраженно бросил Станислав Друэн. «Мы обыскали весь район, из которого от них было получено последнее сообщение, господин генеральный секретарь. Огромный самолет исчез без следа. Быть такого не может». «Может. Вспомните март 2014 года». Малазийский «Боинг-777» исчез, не оставив после себя никаких следов. Боюсь, обнаружить в океане самолет не так-то просто. Но сейчас не 2014 год, и технологии, как мне представляется, значительно продвинулись в своем развитии. Да, но не до такой степени. Океан безбрежен, да и погода отнюдь не способствует поискам. Странное дело, они будто скрылись... В шквальном порыве ветра, под плотной завесой облаков, а когда все стихло, мы не обнаружили в окрестностях ни малейших следов. Не исключено, что в альбатрос ударила молния, и он камнем пошел ко дну, вместе со всеми, кто был на борту. — А черные ящики? Если они оказались на большой глубине засечих сигнал, будет невозможно. Генсеку он нахмурился. Все утонули. Но тогда надо понимать эксперимент по созданию микролюдей. В одночасье завершился? Боюсь, что да, господин генеральный секретарь. Друэн вновь овладел собой. Ну хорошо, не давайте пока в прессу никаких комментариев по этой теме. Все должны сосредоточиться на угрозе со стороны астероида.